Дезгармоничное состояние пространственной энергетики и ее влияние на здоровье. 6 декабря 34 -го. Наблюдаемые вами явления и ощущения очень характерны. Совершенно правильно, что они происходят от разных причин. Стеснение и тягость в сердце могут быть от сгущенной атмосферы, ведь мы в самом разгаре Армагеддона. Рушатся и тонкие слои и своим разложением отравляют земной план. По мере утончения нашего организма мы становимся очень чувствительными ко всем атмосферическим давлениям. Пусть все испытывающие эту тягость в сердце отмечают дни и часы такого ощущения и потом проверяют, не совпало ли оно с бурей или землетрясением, или тайфуном и так далее. Но также не нужно забывать, что при расширении сознания неизбежны эти приступы сердечной тоски. Эти ощущения очень знакомы мне. Я всегда знаю, когда будет землетрясение или другие бедствия. Не только по видению насыщенной красной атмосферы и выбивающимися красными огнями, но и по физическим ощущениям. И давление в затылке тоже нужно приписать к действию возрастающей чувствительности центров. Помню, как у меня опухли локти, и мучительно болели плечи. Навязчивые мысли хуже. С ними нужно бороться путем сосредоточения на какой-либо работе, чтобы отвлечь внимание. Конечно, мысленная связь с иерархией и семикратное произнесение имени учителя обычно отпугивают шептателей, но повторение. Должно иметь сердечный ритм. Видение черных звездочек для переживаемого нами времени очень правильно, ибо именно сейчас пространство наполнено разрывающимися черными снарядами. Обычно черные пятна указывают на приближение тьмы или хаотических энергий. При этом советуется проявить большую осторожность во всем. Так когда я вижу черные звездочки, они Часто означают идущую неприятность и предупреждение в отношении здоровья. Чем крупнее они, чем больше их, тем больше осторожности следует проявить. Иногда можно видеть даже как бы большие черно-бархатные пятна, плавающие в пространстве. Лиловые, синие, серебристые, иногда золотистые. Всегда благие посланники или близость эманации учителя. Желтые предостерегают о возможной опасности. Красные указывают на чрезвычайное напряжение в атмосфере, и можно ожидать землетрясений, бурь и даже восстаний. Обычно, когда я о чем-либо думаю, или принимаю решение, или читаю что-нибудь, и если нужно что-либо подтвердить, появляется сине-серебристая искра, как бы подчеркивая нужное понятие или решение. Иногда целое место, как бы Зачеркивается светящейся полосой, и я знаю, что место это нужно изъять. Бывает, что вся страница осветится необычайно ярким серебристым светом. Да, много знаков посылается иерархии света в заботе об идущих по пути света. Замечайте все знаки и записывайте, когда и при каких обстоятельствах нечто особое Ощущалась вами или проявилась в зримости. Так часто звезды означают вновь подходящих людей. Можно видеть синюю или серебряную над хорошим духом и черную над предателем. Но в последнем случае следует проявить осторожность, ибо черная искра может выявиться от случайного приближения хаотической энергии.